Глава 20. На листочке, что оставила Доминика, нарисованы сапоги. И хрен поймешь, что это. Палка с щетиной? Зубная щетка без ручки? Хм. Я повертел листок и так, и сяк. Да, это определенно щетка. Типа обувная. Ну конечно, раз рядом сапожищи начертаны. Точно обувная. Выходит, что место встречи с Доминикой городская площадь. И ее символом давно уже стал смуглый чистильщик обуви. Что полировал сапоги клиентов без выходных: Рубин звезда! Знала бы Доминика, что он мой человек, когда назначала встречу рядом с ним. До площади из комендатуры добрался минут за 10. Доминика как раз восседала на колченогом табурете рубина, а он колдовал над ее туфельками, недоумевая, что там можно чистить на идеально ухоженной коже лодочек. Но за работу взялся ведь дама явно платежеспособная и улыбчивая под затыльника не отвесит и копеечку даст увидев меня цыган чуть напрягся думал что я по его душу пришел я снял кепку и стал ей обмахиваться жары нет но вроде как мух отгоняю это наш условный знак означающий что все пучком и мол сиди на жопе ровно расслабься цыган выдохнул уловил мой взгляд который я задержал на Доминике, и все понял за кем я пришел ускорился и закончил с ее туфельками через минуту не стал даму задерживать та встала с табурета одарила цыгана горстью монет судя по лыбе рубина горсть оказалась приличная и зашагала в сторону тенистой аллеи на краю площади я увязался за девушкой попиновая по дороге камешки и беззаботно сунув руки в карман и брюк туниядец на прогулке да и только доминика остановилась и присела на скамейку под старой березой вытащила тонкую сигарету и закурила Я сел рядом, но не вплотную, будто не с ней вовсе. Ну и к чему такие шпионские игры? Процедил я шепотом, почти не шевеля губами. — У меня для тебя поручение, Алекс, — проговорила Доминика. — Готов поклясться, что губы у нее вообще не шевелились. Покруче, чем у меня вышло. Вот эта подготовочка. — Слушаю. — Под этой скамейкой лежит дощечка. Ее нужно прицепить на тот вагон, который перевозит наш груз. Состав на станции остановился. «Хм, ты решила поменять маркировку вагона?» «Да, это важно. Я отвлеку охрану, а ты все сделаешь. Я в тебя верю, Алекс». «Ловко же ты мной распоряжаешься. Согласия не спросила, а уже веришь в меня?» Я сделал вид, что немного возмутился. Надо же было чуть повыделываться. «На самом деле янтарка шла грузовиками». А что было в тех ящиках, что вместо янтарной комнаты граф официально отправил из царского села, я и сам не знал. Железки какие-нибудь, наверное, или вообще булыжники и кирпичи. Нужно довести начатое до конца. Доминика улыбнулась одним уголком рта. Ладно. Хотелось кивнуть, но вовремя сдержался. Когда выдвигаться? Я пойду на станцию прямо сейчас. Ты выдвигайся следом минут через пять. С охраной я разберусь. Удачи тебе, Алекс. И тебе. Доминика встала и ушла, а я сидел, болтал ногой и изображал праздного прохожего, который присел на лавку, чтобы поглазеть на дерущихся воробьев и проходящих фрау. Удача мне явно понадобится. Присутствие посторонних на станции, где сгрудились проходные составы с оружием, амуницией и прочей тушенкой, каралось расстрелом. Сильно уж бдели фрицы за этим местом. Тут никакой пропуск, выписанный левой пяткой, не спасет. Если в городе я мог бы отбрехаться от любого патруля, как переводчик самого графа, мол, простите, нажрался, заплутал, то на железной станции такое не прокатит. Туда так просто не попадешь. А если и попал, значит ты либо диверсант, либо партизан. Ну что ж, пора. Я уронил на землю монету и полез за ней под скамью. Выудил монету и заодно нужную дощечку. На ней значилась маркировка из цифр и непонятных аббревиатур, нанесенных черной краской через трафарет. Сунул табличку за пазуху и пошлепал в сторону станции. Попасть туда оказалось проще, чем я думал. Белый день на дворе, кругом чураш ныряет. Вот и расслабилась охрана. Да и собаки их сытые, на солнышке задремали, шкуры подрагивая. Я проскользнул на станцию незаметно перемахнув через колючку, даже не зацепившись. Научился за время пребывания здесь быть почти невидимкой. Спрыгнул с платформы и затерялся среди змеевидных составов. Пахло криозотом, ржавым железом и очередной интригой. Так, где этот товарняк? Логично предположить, что не в тупике, а на путях поближе к магистральным. Грустоценный ценный на нем официально загружен. Я вышел к основному пути, ныряя под вагонами карасиком. Послышались стуки по металлу. «Черт! Обходчик!» Нырнул под вагон и притаился. Перед моим лицом встали стоптанные сапоги. Молоточек ударил по колесу, отдавая звоном в ушах. Что-то не понравилось обходчику. Он стукнул еще раз. «Может, я звук искажал своей тушкой?» Подвинулся чуть дальше, но под локтями предательски зашуршал гравий. Сапоги перед моим лицом замерли, раздумывая, что делать. Затем вдруг приняли горизонталь, опуская на землю их владельца. На меня уставилась бородатая, пропитая морда. «Хвать!» Я вцепился в бороду и притянул морду к себе. о Завыла борода перегаром. «Тихо ты!» Прошипел я, прикрывая свое лицо другой рукой, чтобы мою харю не срисовал железнодорожник. — Не убивай, я ничего не скажу. Вот тебе крест. Пусти. Ой, больно. — Если будешь вести себя тихо и покажешь мне, где состав, который пришел из царского села, то жить будешь. — Так на соседнем пути он. Аккурат за этим стоит. Я отпустил бороду и выбрался из-под вагона. — На немцев работаешь, падла. — Мил человек, так я ж подрасстрельный. Если откажусь, то на тот свет отправят. «Мало у них спецов по станции. Недобровольно я пошел. Под страхом смерти. Прости. А ты сам-то кто будешь? Из партизан или из подполья?» «Со мной пойдешь?» — отрезал я, будто не расслышал вопроса. «Чтобы я уверен в тебе был. Потом отпущу». «Спасибо, мил человек. Дай бог тебе здоровичка. А за тебя вечерком чарку выпью, чтобы этим фашистам пусто было». «Только не взрывай ничего здесь, прошу! Меня ж первого и вздернут!» «Не боись, отец. Просто прогуляемся до состава». Я повернулся к обходчику спиной. Решил его проверить. Он думал, что глаз на затылке у меня нет. Их действительно не было. Но зато его силуэт четко отражался в отполированной цистерне, возле которой мы проходили. Я скосил взгляд на выпуклость металла. Вот обходчик бредет за мной. Вот подбирается ближе. Вот бесшумно замахивается кувалдой, метя мне в темечко. Вот ссылка. Не люблю предателей и лицемеров. Раз. Нырок в сторону, и кувалда беспомощно провалилась в пустоту, увлекая неуклюжее тело обходчика за собой. Я резко развернулся и обхватил его шею, притягивая к себе и накинув гильетину. Сдавил так, что кувалда выпала из рук. Обходчик захрипел, даже пощады не смог попросить. Через полминуты вырубился, я душил еще с минуту, чтобы наверняка, и опустил обмякшее тело на землю. Пусть валяется здесь. Труп найдут, следов побоев нет, удушение мягко через руку. Тоже следов не оставляет. Вскрывать его никто не будет. Подумают, что сердце прихватило, или другой геморрой приключился. Я поспешил к соседнему составу. Вот и нужный вагон. Отогнул металлические крепления таблички на нем ножиком. И вставил туда свою деревяшку. Запрессовал. Готово. Старую табличку сунул за пазуху. Дело сделано. Теперь надо сообщить Доминике о проделанной работе. Прокрался к сторожке, где дислоцировался дежурный патруль. Там возле нее на улице стояли двое. Доминика и Фриц. Я остановился у последнего вагона и встал так, чтобы ноги мои были скрыты за колесом. Приложил ладонь к рту и тихонько мяукнул подал оговоренный сигнал того, что у меня все получилось. В принципе, моя миссия была выполнена. Во всяком случае, Доминика отдала мне указание сразу же уходить, чтобы случайно не привлечь лишнего внимания. Мол, дальше она сама справится. Вот только я не собирался выполнять ее инструкции дословно. Очень мне было любопытно посмотреть, что она собирается делать дальше. — Ты такой милый, Герхард! — проворковала Доминика и тихонько засмеялась. С тобой так легко общаться. Знал бы ты, как утомляют официальные приемы. Ох, случайно не то слово скажешь, и все, репутации конец. Зато сразу же сплетни, пересуды, шепотки за спиной. Хочешь еще чаю? — С удовольствием, фрой Лейнредзивилл, — ответил охранник. — Странно, где же Ганс? Уже давно должен был вернуться. — А я рада, что его нет, — заговорщическим тоном сказала Доминика. Ведь если бы он был на месте, то мы бы не поговорили. И я ничего не узнала бы о твоей семье и о собаке. Вуф, вуф. Они оба засмеялись. Да, хорошо быть красивой женщиной. В голосе этого самого Герхарта не ощущалось ни напряжения, ни тревоги. Хвост распушил, как павлин, и радуется. Уверен, уже мысленно себе представил, как он снимает с Доминики ее длинное шелковое платье с глубоким вырезом, которым она наверняка повернулась к нему со всех возможных ракурсов. Вообще-то, ответственный караульный вообще не должен был трепаться с Доминикой, особенно, когда напарник отошел в сторонку отлить и не вернулся. «Кто-то еще ей помогает, это ясно как день. Когда она излагала мне план, я, разумеется, поинтересовался, куда денется второй охранник. О нем позаботиться, отмахнулась она. Собственно, еще и поэтому я не собирался выполнять ее распоряжение и уходить. Хотел увидеть тех, кто еще ей помогает. Потому что, возможно, именно им она и отдаст приказ устранить некоего Гера Алекса Волкова, когда необходимость в его услугах пропадет. «Герхард!» пропела нежным голосом Доминика. «Я как-то не подумала, что ты и есть тот человек, который может мне помочь». Я собиралась утром сюда прийти, но раз уж я все равно здесь... Ага, Пани Радзивилл приступила к делу. Начала склонять караульного к еще одному нарушению устава. Я слушал, как она плетет свои словесные кружева и не мог не восхищаться. Она, конечно, сука та еще, но как она виртуозно владеет своим голосом? Она рассказала бесхитростному караульному слезную историю о том, как ужасная советская власть ограбила ее семью как они вынуждены были бежать из захваченной гражданской войной россии чуть ли не в последних трусах и с кулечком семечек а всю их изумительную антикварную мебель растащили всякие быдланы и что только сейчас удалось собрать любимый гарнитур отца и привезти его из царского села караульный слушал развесив уши то просто молчал то возмущенно мычал когда требовалось то поддакивал когда доминика разразилась проклятиями в адрес евреев, которые их ценную мебель растащили по своим квартирам, за что потом и получили по заслугам. «Вот у меня тут транспортный лист», щелкнул замочек сумочки, потом что-то зашили с тела. Герзиверс сам подписал, чтобы точно не было никакой путаницы. Тут написано, что вещи моей семьи упаковали и погрузили в вагон с... Никогда не умела читать маркировку. 112... Это какое-то слово или просто буквы? Давайте я посмотрю. Фройлинердзивил любезно предложил свои услуги Герхард. Я немного понимаю в этом. Мне клятвина пообещали, что вагон отправится в Таллин, сказала Доминика. Вот тут в транспортном листе есть. Да-да, я вижу, важно проговорил Герхард. Я так волнуюсь, промурлыкала Доминика. Я ведь так до сих пор и не увидела вещи нашей семьи. «А если там что-то напутали?» «У нас все четко, фрой заявил. Еще более важным и самодовольным тоном сказал караульный. «Никакой путаницы быть не может. Все перемещения записываются в журнал, так что...» «То есть по вот этому коду ты прямо сейчас можешь быстро и легко найти этот вагон?» В голосе Доминики восхищение, которого она явно не испытывает. Но дурачок Герхард Ясенпень подвоха никакого не ощущает. хотя. «Честно говоря, не понимаю, чего она хочет». «Разумеется», — заявил караульный. «Герхард», — с придыханием проворковала Доминика. «Ты просто невероятно умный. Может, мы с тобой прогуляемся до этого вагона, чтобы я хоть одним глазком могла взглянуть на свои вещи до того, как они уедут в Таллин?» «Но я не могу покинуть пост», — фройленердзевилл. «Уже без уверенности», — ответил караульный. «Даже я бы сказал, промямлил». «Ох, прости, милый, я совсем забыла, что ты на службе!» Доминика одобряюще рассмеялась. «Мы так хорошо с тобой болтали, что мне на секунду показалось...» «Прости, Герхард, это была неуместная просьба. Я приду завтра и поговорю с... кто тут распоряжается?» «Фройлен Радзивилл», — замялся Герхард. «Я уже просила называть меня Доминикой», — с укором промурлыкала хитрая пани. «Да, да, Доминика». — быстро проговорил караульный. — Да где же, наконец, этот Ганс? — Милый, не волнуйся, я уже ухожу, — сказала Доминика. — Спасибо тебе за беседу. — Да черт с ним! — воскликнул Герхард. В конце концов, Ганс без зазрения совести покинул пост. Никто не узнает, если я отойду на несколько минут. Пойдемте, Фройлен, Доминика, пойдемте, найдем ваш вагон. — Восхитительно! — волнующим шепотом сказала Доминика. Ага, надо перемещаться в другое укрытие. Двинулись они как раз в мою сторону. Я скользнул через рельсу и оказался под брюхом товарного вагона. Две пары ног, сладкой парочки, прошагали мимо. Ослепленный и оглушенный Доминикой караульный меня не заметил. Доминика, впрочем, тоже. Вот состав, который завтра отправится в Таллин. Уже в отдалении раздался голос Герхарта. Семь вагонов, один из них ваш. Некоторое время продлилось молчание, которое нарушали только похрустывающие на щебне шаги. — Странно. — голос Герхарта. Согласно транспортному листу, он должен быть здесь. — Как же так? — Доминика всхлипнула. — Неужели он где-то потерялся? Может быть, это ужасные русские партизаны взорвали поезд? — Я уверен, что все в порядке, — сказал Герхард. — Просто вагон прицепят к составу утром. «Но где же он сам?» – воскликнула Доминика. «Он же давно должен быть здесь, но его нет». «Не волнуйтесь, Доминика, сейчас мы его найдем», – самоуверенно заявил караульный. «В депо не очень много вагонов, и нам не составит труда пройтись вдоль них всех и посмотреть маркировку. И если правда возникла путаница, я клянусь, что прослежу, чтобы утром все было в порядке». «Ты мой герой, Герхард», – выдохнула Доминика. Я выбрался из-под вагона и бесшумно проскользил вдоль состава с противоположной стороны и от Доминики с Герхартом, и от прожектора. Не сказал бы, что на путях Псковского вокзала было очень уж мало вагонов. Зато у хитрого Герхарта будет больше времени на прогулку с Доминикой, а может быть, даже и руками потрогать, если она вдруг споткнется. «Я же говорил», — радостно воскликнул Герхард через некоторое время. «Вот этот самый вагон» просто небольшая путаница и все. Перед отправкой все проверят. Ой. В полумраке мне было отчетливо видно, как силуэт Доминики вздрогнул и девушка упала на руки караульного, как бы неожиданно споткнувшись. Я такая неловкая. И еще эти каблуки? Было заметно, что Герхард не торопится выпускать девушку из рук, да и она не спешила. Явно за тем, чтобы мозги Герхарда вообще перестали соображать и он согласился сделать то, о чем она сейчас попросит. «Милый, а можно хотя бы одним глазком посмотреть?» сказала она и замолчала. «Нет-нет, не могу тебя об этом просить, здесь же замок, у тебя же не может быть ключа». «Ха!» А ведь смену именно этого парня она не случайно выбрала. Похоже, у этого фрица рыльцето то в пушку, и еще она явно не доверяет мне на все сто. Решила проверить, Действительно ли в этих ящиках янтарная комната? Хорошо, что я не сделал так, как с самого начала собирался. Просто воткнуть табличку в первый попавшийся вагон, даже не разбираясь, что в нем. У этого-то точно внутри те самые ящики, с той самой маркировкой, как две капли воды, похожие на настоящие. Надеюсь, этого ей будет достаточно. У всех свои секреты, милая. Уже совершенно другим тоном проговорил Герхард все еще сжимая Доминику в объятиях. «Если дама хочет, то я могу открыть этот несчастный вагон». «О, Герхард!» – пропела Доминика. «Ты не представляешь, как много это для меня значит!» Фриц неохотно убрал руки стали и девушки и чем-то забринчал. Раздался металлический ляск, а потом звук от отодвигаемой двери товарного вагона. «Темно?» – прошептала Доминика. «Сейчас, секунду!» – пробурчал Герхард. Включился фонарик. Ящики? Я думал, что здесь должна быть мебель. Вещи очень ценные, так что их упаковали, чтобы они при транспортировке не повредились, сказала Доминика. Поможешь мне? Герхард легко подхватил Доминику и подсадил, чтобы она забралась в вагон. Запрыгнул следом за ней. Блин, надо бы поближе подобраться, теперь ни черта не слышно. Я замер, вжавшись в стену вагона. Шаги. Кто-то приближается. Осторожно, стараясь не шуметь. Я быстро просканировал с какой стороны. Ага. Меня пока этому никто не, не должно быть видно, так что успею. Я снова нырнул под поезд и замер. Приближался явно не один человек, а двое или трое. То это еще такие загадочные подручные доминики, которые позаботились о Гансе, чтобы тот подольше не вернулся. Проверяющие. Или к игре в янтарную комнату подключились новые действующие лица.